Страх, осторожность или хитрость по-прежнему заставляли неизвестных хранить молчание. Ун приготовился метнуть дротик, однако передумав, срезал несколько тонких веток и стал подравнивать их. Азур последовал его примеру. Закончив работу, они не сразу решились перейти к действиям. Азур, как всегда, предпочитал выждать. Даже Ун был полон неуверенности. Однако мысль о скрытой опасности становилась для Улам раневы невыносимой. Он приладил одну из заготовленных веток к метательному снаряду и пустил в чащу. Ветка исчезла среди густой листвы. Трижды возобновляли молодые воины свои попытки. На четвёртый раз в чащбе послышался глухой крик. Ветви раздвинулись, и странное волосатое существо вышли из зарослей мастиковых деревьев. Подобно уну и зуру, оно держалось на задних ногах. Спина была согнута дугой. Плечи, почти такие же узкие, как у зура, сильно наклонены вперёд. Грудь выдавалась углом, как у собаки. Руки казались короче, чем у обезьяны. Массивную голову с громадными челюстями и низким покатым лбом украшали острые уши, одновременно напоминавшие уши шакала и уши человека. Узкая полоска длинных волос шла от лба к затылку, образуя на макушке нечто вроде гребня, по обе стороны которого торчали короткие и редкие пучки растительности. Тело было сухое и мускулистое, рост ниже у ламров, но выше рыжих карликов. В руках и пришельц держал острый камень. В несколько мгновений его круглые глаза со страхом и ненавистью смотрели на молодых воинов, кожа на лбу собралась в складки. Ун и Зур внимательно рассматривали фигуру незнакомца, изучали его движения. Последние сомнения рассеялись: существо, стоявшее перед ними, безусловно, было человеком. Камень, который пришельц держал в руках, носил следы грубой обработки. Лесной человек держался на ногах гораздо прямее, чем голубые люди. И было во всех его движениях и облике нечто несомненно человеческое. Зур оставался озабоченным, но громадный Уламр, сравнив оружие незнакомца со своей тяжёлой палицей, дротиками, копьём и топором, о свой исполинский рост С невзрачной, приземистой фигуры лесного человека, что у превосходства над ним неоспоримым. Он сделал несколько шагов вперёд по направлению к зарослям мостиковых деревьев и громко воскликнул: "Сын быка и сын земли не собираются убивать лесного человека". Хриплый голос ответил ему, голос, похожий на рычание медведя, но в котором смутно угадывались челноразделные звуки. И другой голос, не столь низкий, прозвучал вслед за первым. Из чащи зелёных ветвей появилась вторая фигура, более худошная, с узкой грудью, круглым животом и кривыми ногами. Женщина смотрела на молодых воинов, округлившимися от страха глазами, полуоткрыв рот. Он принялся смеяться. Он показал своё оружие поднял огромную руку с могучими мускулами и сказал: "Могут ли мужчины и женщины с длинными волосами противостоять сыну быка?" Смех Уна изумил незнакомцев и, видимо, уменьшил их страх. Любопытство осветило тупые лица. Зур сказал мягко: "Почему бы волосатым людям не заключить союз с Уламром и Вахом?" Лес велик, и добыча обильна. Он знал, что лесные люди не могут понять его слов, но подобно Уну непоколебимо верил в могущество членоразделной речи, и он не ошибался. Волосатые существа прислушивались к его словам с любопытством, которое постепенно переходило в доверие. Сын земли умолк, но лесные люди всё ещё продолжали стоять, слегка наклонившись вперёд, А затем женщина издала несколько неясных звуков, в которых тоже чувствовался ритм человеческой речи. Ун снова засмеялся и, бросив оружие на землю, сделал знак, что не собирается воспользоваться им.